Глава 15. Питомник Эйбрана. Работники питомника заканчивали вечерний обход. Сегодня он носил больше формальный характер. Никого, кроме молодняка и Зердана в загонах, за сутки так и не появилось. Зердан в опеке не нуждался. Он даже есть из общей кормушки отказывался. Летал на охоту в ближайший лес. За состоянием яслей следили Нуны. Трогать малышню строго запрещалось. Да звери и сами не особо жаловали посторонних, а вот к искусственным нянькам относились более терпимо. Иногда пытались кусать, но это происходило только в присутствии Зердана. Видимо, понимали, что в случае проблем старший сородич придет на помощь. Два офицера как раз открыли таблицы, чтобы внести в график сведения о поведении молодняка, когда из ясли раздался душераздирающий вопль. Один из смотрителей бросился в сторону загона, второй остался на месте». Он догадывался о том, что там происходит, и не хотел этого видеть. Какими бы милыми ни казались маленькие драконы, они оставались жестокими и опасными хищниками и подчинялись инстинктам. Один из этих инстинктов велел уничтожать слабых. Когда Смотритель прибежал в ясли, драконицу уже загнали в угол. Она из последних сил пыталась отбиваться. Подняла гребень и, ориентируясь на слух, пыталась отбивать атаки. Но она была одна а нападающих с десяток. Драконы шипели, вытягивали длинные шеи, по очереди с разных сторон кусали самку. Пока она неуклюже пыталась отбиться от одного, с другой стороны уже бил другой нападающий. Слепая драконица делала выпад, пытаясь достать обидчика, но промахивалась и получала удар с другой стороны. Чем глубже становились раны, тем активнее нападали драконы, тем меньше сил оставалось у самки. Прибежавший в ясли офицер не сразу понял, что происходит. Пищащий комок, окруженный ящерами, мало напоминал драконицу. Сейчас она больше была похожа на крылатую крысу, которого молодняк делил между собой. Нуны в это время безучастно наполняли кормушки, и мужчина подумал, что по ошибке к драконам попал живой зверь. Но когда понял, что происходит, горло подкатил рвотный ком. Настолько это выглядело безобразно и жестоко. Зелёный дракончик вондил острые когти в хвост самки. Та от боли поднялась на задние лапы и завизжала. Нападающий так испугался, что шлепнулся на попу и завизжал вместе с ней. Остальные, повинуясь стадному инстинкту, сделали то же самое. драконьи ясли оглушил многоголосый виск. Офицера, наблюдающего за происходящим, к чему-то подобному не был готов. Он забыл о правилах и бросился к загону спасать самку. Остановила его тяжелая рука напарника. «Стоять!» – скомандовал старший офицер. У смотрителя сработал рефлекс, и тот остановился. А драконы продолжили нападать на самку. «Это звери!» – напомнил напарник. Самка снова завяжала. Один из драконов вырвал у нее из хвоста кусок гребня. Брызнула кровь. Черный дракончик хищно посмотрел на более удачливого товарища и бросился на него в надежде отобрать трофей. Остальные дружно нацелились на хвост драконицы. «Они ее убьют», – одними губами произнес смотритель. «Или они, или он». Напарник поднял взгляд вверх. Полупрозрачный купол распахнулся, пуская внутрь дракона. Молодняк замер, поднял морды вверх и протянул дружное а Сталкиваться с Зерданом никто не хотел. Уже через секунду малыши бросились в разные стороны, подальше от своей жертвы. Огромный ящер спланировал в метре от тела самки. Из пасти хищника вывалились несколько тушек мертвых птиц. «Он это для нее? спросил растерянный смотритель. Напарник ничего не ответил. Дракон осторожно ткнул самку мордой. Та приоткрыла слепые глаза, издала клокочущий звук и затихла. Зердан взревел так громко, что завибрировал пол. Несколько нунов не удержались на ногах и упали. Дракончики растопырили крылья и заорали, подражая старшему. Смотрители закрыли уши руками и упали на колени. Сопротивляться этому рёву было невозможно. Зердан этой многоголосой вакханали не слышал. Ящер схватил тело драконицы, оттолкнулся мощными лапами от земли и взмыл воздух. Купол не успел открыться. Дракон врезался в стекло, и мелкие осколки с дождем полетели вниз. Дракон исчез за облаками. Молодняк бросился собирать сверкающее стекло. Нара. Квадрат П-55 находился в получасе ходьбы от моего дома. Был маршрут и короче, но он проходил через два полигона, где сейчас проходили занятия. И решила не рисковать и идти длинной дорогой, тем более что та исполняла роль прогулочного маршрута. Не знаю, как часто ее использовали по назначению, но на плане этот квадрат был так и обозначен – прогулочный. Чтобы не привлекать лишнего внимания, тренировочный комбинезон надела под обычную одежду. В карман сунула стандартную аптечку и несколько гидрокапсул, на тот случай, если получится, провести хотя бы легкую тренировку. Начинала смеркаться, на улице почти никого не было. В это время как раз проходили пересменки и вечерние тренировки у курсантов, потом ужин. О том, что попала на территорию для прогулок или отдыха, поняла по ряду квадратных скамеек и куцым деревьям. Представить, что это место действительно использовалось для прогулок, было сложно, хотя оно полностью соответствовало антуражу планеты. Основное освещение обеспечивали дроны. Готова была спорить, что в них были встроены стационарные камеры, серые дорожки из квадратной плитки, коротко стриженная трава, некое подобие клумб с засовшими многолетниками. Всего дорожек было 12. На каждой пошить скамеек, по три с каждой стороны. Они располагались на таком расстоянии, чтобы создать иллюзию приватности. И в то же время все 12 дорожек хорошо просматривались. Я посмотрела на одно из невысоких деревьев и замедлила шаг. В голове появилась мысль, что спешить сегодня мне было некуда, занятия окончены, дополнительных лекций нет, дополнительных лекций нет. Я могу просто прогуляться и посмотреть окрестности». Пожалуй, это было мое первое и очень важное осознание на Эйброне. Всю жизнь я провела в какой-то постоянной гонке. В гареме это была гонка на выживание. Нужно было быть умнее, хитрее, быстрее своих соперниц. Находить время на гаремные обязанности, учебу и подготовку к экзаменам в Брим. Приходилось жертвовать временем, отведенным на еду и сон. Но нужно признать, оно того стоило. В Бриме я обрела настоящую жизнь. Яркую, насыщенную, не похожую ни на что из того, что я знала до этого. Началась новая гонка. Я знала, что через несколько лет эта жизнь может закончиться, и с жадностью стремилась попробовать все, что она мне предлагала. Новые знания, новые вкусы, новые поступки, новая работа. Сознательно и неосознанно стремилась как можно больше дел сделать за единицу времени, как можно больше эмоций получить. А теперь начался другой этап. Подчиненный четкому графику и дисциплине, этап, когда я могла замедлиться, как сейчас. Я выдохнула и сама не заметила, как попала в квадрат пи 55 Карта не врала. Квадрат действительно оказался чем-то похожим на густой лес, правда, с широкими протоптанными дорожками, искусственными полянами и площадками для тренировок курсантов. Площадками этими давно никто не пользовался. Вообще о том, что здесь проходили тренировки, можно было догадаться только по ровному грунту и старым следам оружия на деревьях. По-хорошему, можно было тренироваться на одной из этих площадок, но они находились близко к аллеям, а мне хотелось оставить свои тренировки в секрете, поэтому пошла дальше вглубь леса. Уже через пять минут деревьев стало больше, а дорожка заметно сузилась. Ещё через пять минут она превратилась в узкую, едва заметную тропинку, А еще через пару минут послышалось рычание, повернуло голову на звук. «Я никогда не видела живых драконов. Паракель много рассказывал о ящерах, мы даже несколько раз смотрели вместе фильмы про этих крылатых рептилий. Несмотря на теоретические знания, к встрече с живым драконом я не была готова. Зверь стоял на задних лапах и рычал так, как будто его ранили, или он просто был чем-то недоволен». В любом случае, это было очень громко. А еще он оказался крупнее, чем я представляла. Паракель говорила, что самцы обычно высотой в холке не больше 40 сантиметров, а длиной всего метра полтора. Редко, когда дорастают до двух. Самочки еще меньше. Но этот экземпляр, похоже, очень хорошо питался и перерос всех своих сородичей. Подходить к незнакомому дракону, тем более раздраженному, правила безопасности категорически запрещали. Но я вместо того, чтобы бежать отсюда, подошла ближе. Зверь меня не замечал. Из лап животного что-то выпало. Глухим шлепком упала на траву. Дракон растопырил крылья и заорал еще громче. А я присмотрелась к траве. Не сразу поняла, что на земле валялось тело дракончика. Драконицы. Если я правильно разглядела форму бесцветного гребня. Это была крохотная, истерзанная драконица. Она дернулась и приоткрыла слепой глаз. У меня внутри все похолодело от ужаса. Монстр запрокинул голову. Несложно было догадаться, что он собирался сделать. Нужно было уйти и дать монстру добить слабого. Это была их природа. Я знала об этом. Вот только в руке непонятно откуда появился камень. И так же неожиданно этот камень прилетел прямо в голову крылатому монстру. Ящер затих покрутил головой, опустился на лапы в нескольких сантиметрах от меня. Как я оказалась между зверем и его жертвой, тоже не поняла. И он не понял. «Три шага назад! Сволочь чешуйчатая!» «Почему именно три шага? Почему сволочь?» «Даже сам дракон от такой характеристики растерялся!» «А я не знала, что ему еще сказать!» «Помнила только, что драконы умные и что голос должен звучать уверенно, как будто ты его не боишься!» Не бояться такой рожи было сложно. Огромная пасть, острый гребень, лапы, которые разорвут на части и не заметят. Но обо всем об этом я пока не думала. Я отгоняла дракона от полумертвого тела другого дракона. Идеальное занятие на вечер. <звык> Послышался слабый голос зверя у ноги. Монстр сначала посмотрел на жертву, потом на меня, снова на жертву, сложил крылья и осторожно отступил. Недалеко, так, чтобы нас видеть. Не подходи к нам, для надежности пригрозила ему кулаком. Зверь покатил глаза в сторону и полностью опустился на землю. Кажется, мы только что заключили пакт о ненападении.